Питание. На эту тему написано огромное количество книг. Есть различные системы питания, диеты, лечебные голодания и прочее. Мы коснемся лишь самых общих моментов, которые имеет смысл соблюдать, когда у вас нет каких-то особенных медицинских показаний или специальных ограничений по состоянию здоровья. Мы то, что мы едим, все наше тело. Каждая капля крови, каждый участок мозга, мышцы, кости, органы, нервы — все создано из того, что мы съели, и другого строительного материала у нашего организма нет. Если мы употребляем некачественную, несвежую и плохо приготовленную пищу, то и самочувствие у нас будет соответствующее. Когда это происходит постоянно, временное недомогание превращается в хроническое заболевание. Вывод. Ешьте свежее. Идеальный вариант – вы едите то, что только что приготовили. Повторно разогретая пища уже подвержена распаду, и многие полезные вещества из нее уходят. Выбирайте качественные. Простые продукты с небольшим сроком годности, выращенные естественным образом, гораздо здоровее полуфабрикатов и готовых блюд со сложным составом. Готовьте с любовью. Вы удивитесь, насколько многое могут изменить наши отношения и наш настрой. Домашняя кухня в несколько раз вкуснее и полезнее, чем та же самая еда, приготовленная в заводской столовой. Когда мама готовит своему ребенку, а женщина — любимому мужчине, или наоборот, еда получается совершенно другой. Забота, которой мы пропитываем любые простые действия, творит чудеса. Такая еда — это не просто топливо для тела. Это то, что питает нас и физически, и эмоционально, и душевно. Разнообразие заложено природой. Наше тело устроено удивительно. В нем присутствует почти вся таблица Менделеева. А значит, и рацион должен быть, по возможности, максимально разнообразный. Из продуктов мы получаем витамины и микроэлементы в разных количествах и сочетаниях. Нигде нет всего и сразу. Лучше, когда продукты растительного происхождения — злаки, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зелень — преобладают над продуктами животного происхождения — мясо, рыбы, яйца, молочные продукты. Мы всеядны от природы. Но когда баланс смещен в сторону растительной пищи, организму легче справляться с токсинами и внутренним окислением. Клетки обновляются быстрее, Замедляются процессы старения. Где родился, там и пригодился. Предпочтение отдаем продуктам, характерным для нашей родной территории проживания. Ферменты, помогающие расщеплять поступившую пищу и усваивать из нее полезные вещества, не одинаковы у людей, исторически долго проживающих на разных территориях. Речь идет о том, чтобы есть привычные продукты, не слишком увлекаясь экзотической кухней других народов. То, что для коренного индуса пресная похлёбка, для европейца — огненное варево, обжигающее слизистую желудка. Во всем важны мера и здравый смысл. Хочу есть — ем. Проголодались — поешьте. Пусть даже совсем немного. Не хотите есть? Подумайте, зачем себя заставлять? Да, есть разные обстоятельства, но можно ли обойтись без насилия над собой? Организм всегда вовремя подает нам сигналы о том, что ему действительно нужно. Слушать свое тело — хорошая привычка. Первое. Умеренность. Есть лучше часто и понемногу, утоляя голод, но не переедая. Центр насыщения в мозге реагирует с небольшой задержкой. Нужно около 15 минут, чтобы до него дошло, что желудок уже полон. Если все это время мы продолжаем есть, то встаем из-за стола с ощущением тяжести, вплоть до того, что нам тяжело дышать. А когда начинаются трудности с дыханием, то под угрозой оказывается сама основа жизни. Второе. Погружение в процесс. Принимаем пищу не на ходу, не под чтение книги или просмотр фильма. Нет. Мы не печка, в которую нужно просто закинуть уголь. Процесс насыщения включает в себя не только поступление питательных веществ, но и наслаждение видом, запахом и самим процессом поедания. Когда мы обращаем внимание на то, что мы едим и как, то получаем от еды гораздо больше. Насыщение наступает быстрее, наше настроение начинает улучшаться, пищеварение работает наилучшим образом. В результате пищи нам нужны меньше, а пользы мы получаем больше. Помните, мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Здравый смысл, своевременность и умеренность важны во всем, в том числе в употреблении пищи. И очень быстро организм скажет вам «спасибо», а сами вы привыкнете жить с ощущением легкого, сильного и здорового тела. Движение. Две клеточки начинают движение навстречу друг другу, соединяются, и начинается новая жизнь. Клетки делятся, обретают специализацию, образуют все более и более сложные структуры, продолжают делиться, перемещаться, создавать своим положением в пространстве новую форму. При этом ни на секунду не прекращается внутреннее движение. За девять месяцев такого непрерывного движения на свет появляется новый человек. И от самого первого вдоха до самого последнего выдоха в нашем теле продолжается непрерывное и разнообразное движение. Обновление клеток, питание и очищение, биение сердца, циркуляция крови, построение новых нейронных связей. Движение — проявление жизни. Вся природа и каждый организм пребывают в динамическом равновесии. Есть движения, которые не требуют нашего сознательного участия. Они происходят в теле автоматически. Пищеварение, сердечный ритм, циркуляция жидкостей, обменные процессы в клетках и так далее. А есть те движения, которые мы совершаем сами, по собственной воле, управляя своим телом. Смена позы, перемещение в пространстве, сложная координация, спорт и так далее. Все мышцы, органы, кости, сосуды пронизаны сетью соединительной ткани. Это единая, упругая система взаимных натяжений, обеспечивающая сохранение формы тела и положение прочих тканей и органов относительно друг друга. Любое изменение положения тела ведет к изменению баланса внутренних натяжений. В зависимости от позы, от положения спины, головы, рук и ног, от различных движений, Плоть до малейшей мимики на лице, по-разному функционируют наши внутренние системы. Простой пример. Мы во сне отлежали руку, и кровь в ней циркулирует с трудом, рука плохо слушается. Долго просидели в неудобной позе, напряжение накопилось в мышцах и заболела спина. И наоборот, мы потянулись, встав с рабочего кресла, и мышцы расправились, согрелись, восстановился кровоток. Мы расправляем плечи и поднимаем голову, и дышать становится легче. Позы и движения влияют на физиологические процессы, а они, в свою очередь, напрямую связаны с нашим настроением. По тому, как человек выглядит и двигается, мы часто можем угадать его состояние. Подавленный и грустный человек часто идет согнувшись, глядя вниз и подволачивая ноги. Воодушевленный и счастливый — шагает легко, едва ли не подпрыгивая. Когда у нас хорошее настроение, мы улыбаемся. Но самое удивительное в том, что когда мы улыбаемся, пусть даже и специально, без причины, наше настроение меняется. Гормональная система и мозг реагируют на изменение формы тела. Подведем итог. Первое. Физическое движение активирует внутреннюю циркуляцию и процессы улучшая функционирование различных систем нашего организма. Чем грамотнее построено движение, тем заметнее эффект. На этом основаны очень многие практики, от лечебной физкультуры и производственной гимнастики до йоги, цигун и боевых искусств. Второе. Изменение положения тела меняет наше эмоциональное состояние и настроение. Чем больше мы знаем про эту связь, тем легче нам поддерживать хорошее самочувствие. Что именно мы можем сделать? Как правильно двигаться, чтобы улучшить свое самочувствие? Самое простое и приятное упражнение — гулять. Ходить пешком в любом удобном ритме. Лучше всего, когда это прогулка без конкретной цели и без дополнительной нагрузки. То есть буквально, мы просто гуляем. Конечно, можно куда-то идти. Например, в магазин или на работу, на встречу и так далее. Не всегда у нас есть время просто так прогуляться. Важно, что мы шагаем. Обычная ходьба обеспечивает достаточную работу мышц стопы и голени, чтобы ноги начали работать как насос, качающий кровь наверх. Когда мы ходим 2 часа в день суммарно, не обязательно за один раз, то ощутимо облегчаем нагрузку на сердце. Ноги помогают закачивать кровь наверх и сердцу легче работать в спокойном режиме. Кроме этого, регулярная подвижность в ногах способствует уменьшению отеков и снятию чувства тяжести. И, само собой, гулять в парке лучше, чем вдоль автомобильных трасс. Воздух, которым мы дышим, — это возможность очищения, обновления и энергетической подзарядки. Чем чище воздух, тем мы здоровее. Разминать стопы. Можно, конечно, просто скинуть надоевшую обувь, но дело не только в этом. Стопа и ее постановка на опорную поверхность обеспечивает устойчивость всего тела. Правильное положение опорно-двигательного аппарата. Длительное и постоянное хождение в обуви часто деформирует стопу и мешает ей выполнять свои функции. Хорошо, когда обувь подобрана правильно, а если нет… Если мы в конце дня падаем на диван от усталости, мечтая только снять надоевшие ботинки или туфли. Вот несколько очень доступных методов улучшить свое состояние. Ходить босиком, по песку, траве или мелким камушкам. Неровная и разнообразная поверхность стимулирует подошву стопы, восстанавливая кровообращение и помогая мышцам, костям и связкам занять более естественное положение разминать стопу руками или прокатывать массажными мячиками валиками таким образом мы снимаем усталость потрудившихся ног и расслабляемся можно тихонько разминать стопы прямо перед сном упражнение маятник 5-10 минут стоим ровно ноги на ширине плеч или компактнее неспешно покачиваемся перенося вес то на носки приподнимаем пятки то на пятки Приподнимаем переднюю часть стопы. Движение спокойное, ритмичное, неторопливое. Тело сохраняет естественную вертикаль позвоночника. Это упражнение не только разминает и укрепляет ноги, но и возвращает эмоциональное равновесие. Может стать хорошим способом снять стресс и расслабиться. Выезжать на природу. Если вы и так живете за городом, просто гуляйте и дышите свободно. Если живете в городе, то как минимум один раз в неделю важно оказаться вдали от техногенного шума, загазованности, электромагнитных излучений и асфальта. Прогулка в лесу, поездка на дачу, посещение загородных музеев и усадеб, пикник на природе, рыбалка, поход — все хорошо. Важно побыть там, где земля и деревья, где видно небо и слышен ветер, где дышится легко. Нахождение на природе помогает очищению восприятия, снятию информационного и сенсорного перегруза, восстановлению спокойствия и равновесия нервной системы. Делать гимнастику. Это может быть обычная утренняя зарядка, простая разминка в течение дня или специальные занятия, йога, тайцзи, цигун, тайцзицюань, танцы, единоборство и так далее. Важно найти для себя то, что приятно для тела, что оставляет ощущение подвижности, тепла, легкости и радости. Для кого-то подойдут занятия поспокойнее, дыхательная гимнастика или тайдзи. Кто-то будет счастлив в тренажерном зале или на занятиях боевыми искусствами. Главное, чтобы мы действительно ощущали пользу для тела и души и двигались в сторону здоровья. Итак, мы познакомились с такими составляющими нашего здоровья, как сон, питание и движение. Теперь настало время поговорить о самом главном — о дыхании. Далее вы прослушаете три раздела упражнений. Первое. Комплексы упражнений в острой фазе заболевания. Это время, когда присутствуют симптомы болезни. Температура, насморк, кашель, тяжесть дыхания, слабость, боль в мышцах и другие. Все упражнения в данном разделе направлены на увеличение полезной площади легких, что помогает насыщать кровь и тканей кислородом. А это, в свою очередь, позволит максимально улучшить работу органов дыхательной, сердечно легочной выделительной, иммунной, нервной систем. Второе. Комплексы упражнений в фазе восстановления. Это время, когда организм восстанавливает свои функции максимально близко к исходному. Для легочной системы это означает возвращение эластичности ткани. Если у вас когда-либо была пневмония или бронхит, вам знакомо ощущение тяжести и неполноценности полноты дыхания после болезни, которая постепенно проходит по мере восстановления. Данные комплексы лучше всего начинать делать через 10-14 дней после исчезновения симптомов острого респираторного заболевания. Выполняя упражнения, обращайте внимание на фазу вдоха и выдоха. Они несколько отличаются от таковых в предыдущем разделе. Третье. Комплексы упражнений для профилактики. Упражнения в данном разделе помогают телу оставаться максимально активным, здоровым, поддерживают иммунную, сердечно-сосудистую, легочную системы и успешно противостоять развитию инфекционных заболеваний. Также в каждом разделе даны разные комплексы, от самого простого до сложного. По мере выздоровления и ощущения, что в течение 30-40 минут вы можете легко выполнять все упражнения, переходите к следующему комплексу. Напоминаем, что на начальных стадиях болезни Лучше выполнять упражнения по 10 минут каждые 2-3 часа. В стадии восстановления по 30-40 минут 1-2 раза в день. Профилактические комплексы также нужно делать 1-2 раза в день по 40-60 минут в зависимости от загруженности вашего графика, дневной активности. Если ваша работа сидячая, делайте в середине дня 1-2 перерыва хотя бы на 15 минут. И выполняйте несколько дыхательных упражнений.